Унтер в черном мундире, собравшемся складками на его большом рыхлом теле, с блестящим металлическим значком на груди, изображавшим череп и кости, захрипел на Федор Федоровича и ткнул его револьвером в лицо. Федор Федорович отшатнулся и еще что-то сказал ему наверное, очень обидное. Тогда Унтер, страшно выпучив глаза под очками, выстрелил Федор Федоровичу «Прямо между глаз». Надя видела, как у него между глаз точно провалилось, хлынула кровь, и Федор Федорович упал. А Наталья Алексеевна и Надя выбежали из больницы, и Надя сама уже не помнила, как она очутилась дома. Надя сидела в косынке и халате, как она прибежала из больницы, и снова и снова начинала рассказывать. Она не плакала, лицо у нее было белое, А маленькие скулы горели пламенем, и блестящие глаза ее не видели тех, кому она рассказывала. «Слыхал, шлендра?» — яростно кашлял отец на сережку. «Ей-богу, возьму, да выдеру кнутом. Немца в городе, он шлендрит, где не попало. Мало мать в могилу не свел». Мать заплакала. «Я ж извелась за тобой, думаю, убили». «Убили?» Вдруг зло сказал Сережка. «Меня не убили, а раненых убили в верхней дуванной роще. Я сам слышал». Он прошел в горницу и кинулся на кровать в подушку. Мстительное чувство сотрясало все его тело. Сережке трудно было дышать. То, что так томило и мучило его на чердаке школы, теперь нашло выход. «Обождите. Пусть только стемнеет», — думал Сережка, корчась на постели. Никакая сила уже не могла удержать его от того, что он задумал. Спать легли рано, не зажигая света, но все были так возбуждены, что никто не спал. Не было никакой возможности уйти незаметно. Он вышел открыто, будто идет на двор, и шмыгнул в огород. Руками он раскопал одну из ямок, где спрятаны были бутылки с горючей смесью. Ночью опасно было копать лопатой. Он слышал, как звякнула дверь, из хаты вышла сестра Надя и тихо позвала его несколько раз. «Сережа! Сережа!» Она подождала немного, позвала еще раз, и дверь снова звякнула, сестра ушла. Он сунул по бутылке в карманах штанов и одну за пазуху, и в тьме июльской душной ночи, обходя шанхайчиками центр города, снова пробрался в парк. В парке было тихо, пустынно, но особенно тихо было в здании школы, куда он проник через окно, выдавленное днем. В здании школы было так тихо, что каждый его шаг, казалось, слышен был не только в здании, но и во всем городе. Высокие проемы окон, на лестнице, вливался снаружи какой-то смутный свет. И когда фигура сережки возникала на фоне одного из этих окон, ему показалось, что кто-то, затаившийся в углу, во тьме, теперь увидит и схватит его. Но он пересилил страх и вскоре очутился на своем наблюдательном пункте на чердаке. Некоторое время он посидел у оконца, сквозь которое теперь ничего не было видно. Посидел просто так, для того, чтобы перевести дух. Потом он нащупал пальцами гвоздики, которые держали раму окна, отогнул их и тихо вынул раму. Свежий воздух пахнул на него, на чердаке все еще было душно. После темноты школы, и особенно этого чердака, он уже мог различать то, что происходило перед ним на улице. Он слышал движение машин по городу и видел движущиеся приглушенные огни их фар. Непрерывное движение частей от верхней дуванной продолжалось и ночью. Там, на всем протяжении дороги, видны были светящиеся в ночи фары. Некоторые машины двигались на полный свет. Он вдруг врывался из-за холма ввысь, как свет прожектора, далеко прорезая ночное небо или освещая часть степи или деревья в роще с вывернутой белой изнанкой листьев. У главного входа в здание Треста шла военная ночная жизнь. Подъезжали машины, мотоциклетки. Все время входили и выходили офицеры и солдаты. брицая оружием и шпорами, слышался чуждый резкий говор. Окна в здании Треста были затемнены.